Глава шестидесятая. Я решила отложить поездку в осинное гнездо Кэтрин до тех пор, пока не буду убеждена, что лиси здесь будет хорошо и комфортно без меня. Но все-таки сомнения не отпускали меня. Я наблюдала, как она спокойно и весело играет с Дилли, остается с Филоменой. Она никогда не искала меня, когда я уходила в городок или просто прогуляться. Однажды я спросила дочь напрямик, как взрослую, «Почему? Разве она не скучает по мне?» Лиса в это время рисовала что-то и ответила рассудительно. «Мамочка, если я заскучаю, а тебя не будет, я просто закрою глазки и прилечу к тебе». Я обдумала то, что услышала, но кое-что мне было непонятно. «Детка, а почему ты раньше не прилетела ко мне, когда я была здесь, а ты там, с Марией?» дочь посмотрела на меня как на малое дитя, ну потому что я не знала где ты, а сейчас мне ей знать не надо я всегда знаю и сделала ручкой жест который говорил о том что все так просто и ясно не могу сказать что лиса сильно удивила меня с одной стороны она немного успокоила меня с другой сильно озадачила. я бы очень не хотела чтобы дочь соскучилась по мне в тот момент, когда мне придется оказаться лицом к лицу с кэтрин Невольно я поёжилась. Когда я думала о ней, у меня появлялось какое-то странное ощущение, как будто кто-то смотрел мне в затылок. А сейчас я даже оглянулась. За моей спиной находилось окно, а за ним простиралась дорога, по которой мне предстояло уехать, чтобы выяснить, что случилось с Джастином. Я словно наяву увидела его образ в нашу первую встречу. Это было в лавке Эбби. Когда он заметил меня то, конечно, сразу понял, что меня принесло из портала. Только я еще не знала, что он знает. Растрепанные светлые волосы, белозубая смущенная улыбка, румянец во всю щеку, трогательная неловкость. Тогда он показался мне мальчиком. Сейчас я должна была спасти этого мальчика, как он все время спасал меня. Я повернулась, чтобы посмотреть, что нарисовала Лиса. В этот момент дверь отворилась, и вошел мистер Доусон. Мы договорились поехать с ним в соседний город. Нам с Лисой нужны были вещи, да и в дорогу нужно было кое-что купить. Я поздоровалась и сказала, что готова ехать. Сверху послышались башмачки Дилли-Дил, она спешила обнять нас перед тем, как мы уедем. Филомена сунула нам пирожков с капустой на дорожку, ее фирменных, крошечных, на один укус. наконец Мы выехали. У нас был длинный список всего, что нужно было приобрести. Я вспомнила, как мы с Джастином ездили в город. На этой самой дороге я впервые решила соблазнить его, чтобы он вернул меня к дочери. Могла ли я подумать, что еще немного времени, и я полюблю его всем сердцем на всю жизнь, даже если нас разлучат столетия? За этими мыслями я совершенно механически поедала пирожки, И только заметив, что осталось всего два, я густо покраснела и окликнула Доусона. «Брайан, вы будете?» Доусон обернулся, увидел остатки пиршества, крякнул и серьезно согласился. «Скажи мне, Наташа», — неожиданно спросил он, — «ты хотя бы отдаленно представляешь могущество Кэтрин и ее отца?» «Это меня задело. Надо же, какие мы красивые и всесильные!» «Нет», — коротко ответила я. Доусон покачал головой и промолчал. Я немного подумала и спросила его. «Вы думаете, она, ну как это, приворожила, околдовала его?» Брайан ответил не сразу. «Думаю, что не только». Я похолодела. Что там еще могло быть? Ела она там Джастина живьем, что ли? Однако Доусон тут же твердо сказал, что все это гадание на облаках и бессмысленно что-то предполагать. «Наташа», — твердо сказал он, — «нам необходимо сначала попасть к лорду Ангусу. Если он не внемлет тому, что мы ему скажем, все остальные разговоры бесполезны». «Брайан, вы считаете, нам серьезно грозит опасность?» Доусон разгладил белые усы и стегнул лошадь. «Как знать, девушка, как знать. Вот съездим и поглядим». Брайан Доусон определенно был фаталистом. Остаток пути мы проделали молча. Каждый думал о чем-то своем. Мы въехали в город. Там, как обычно, было оживленно и шумно. Доусон подвез меня к магазину готовой одежды для дам и юных барышень, а сам отправился исполнять хозяйственные заказы половины деревни. Чувство вины побуждало меня выбирать Лисе самые красивые и изящные вещи. Однако, поколебавшись, я прислушалась к голосу разума и отобрала простые платьица и костюмчики. Не надо ей выделяться. Сейчас это было опасно. Конечно, пока она не выходит из дома Филомены, Но ведь потом все равно социум расширится. Сейчас я не была уверена, что никто не хочет причинить нам вред. даже Кэтрин могла видеть во мне опасность. И снова я почувствовала, что затылок как-то странно сводит. Невольно я оглянулась. Позади никого не было. Купив самое необходимое из платья, я перешла дорогу и зашла еще в лавку обувщика. Хорошо, что было лето. Мой зимний гардероб, хоть и скромный, занимал место в пять раз больше. Увидев Доусона, я махнула ему рукой. Поколебавшись, я спросила. «Доусон, может быть, нам оружие нужно?» Не сказать, чтобы я прямо совсем уж почувствовала себя при этом дурой. но ну, в общем, да, почувствовала. «Нет, девушка», — спокойно ответил он. «Тут и методы другие, и оружие другое. Ты к себе прислушайся. Сама ведь тоже непростая». Только не понимаешь еще. Я попыталась прислушаться к себе. Кроме бесконечных терзаний и сомнений, как обычно, ничего. Если я и могиня, то какая-то бездарная двоечница. А может быть спросить у Лисы? Ну да, у четырехлетнего ребенка. Ладно, буду ждать, что оно проснется в нужный момент. Но ведь даром тоже нужно уметь пользоваться. Я огляделась. Мы вроде бы ехали в другую сторону от города. «Доусон, а куда мы едем?» Тот пожевал губами, потом ответил. «Да появилась у меня одна мыслишка. Сейчас заедем на одну ферму, потолкуем с ребятами. Они хоть и не сильно в курсе колдовства, но я объясню. А ты помалкивай». «С удовольствием помолчу», — подумала я и больше ни о чем не спрашивала, пока мы не подъехали к добротной на вид ферме. Чувствовалось, что у здешнего хозяина была крепкая рука, лужайки, на которых паслись лошади и пятнистые коровы, загоны для овец и коз. Все радовало глаз какой-то добротностью и основательностью. Ворота выглядели так, словно были срублены каким-то великаном, крепко сложенные из бревен в два робких обхвата. Доусон спрыгнул с козел и подошел к ним. Сбоку сидел мальчишка-наблюдатель, которому было сказано несколько слов. Мне было не слышно. Однако мальчишка после приветствия кубарем скатился со своего наблюдательного поста и открыл нам ворота. У входа в дом стоял, по всей видимости, хозяин. Мужчина средних лет, какой-то ладный хоть и невысокий. Взгляд был довольный, простодушный, хотя я насмотрелась здесь. За этим простодушием скрывалась воля и несомненный ум. Пока я с любопытством разглядывала его, мужчины поздоровались. Сдержанно, но с большим уважением. «Здравствуй, Брайан Доусон. Рад тебя видеть. И спутницу твою тоже. Добро пожаловать в Хилл Крест. Какими судьбами?» и они пожали друг другу руки. «Здравствуй, Чарльз Фокс. Да вот решили с моей гостьей навестить тебя и твоих ребятишек. Это Наташа», — сказал Доусон, а Чарльз приветливо и просто махнул мне рукой. «Добро пожаловать, Наташа». И он подошел, чтобы помочь мне спуститься. У меня все еще не складывалась картинка. Неужели этот хозяин сам держал это хозяйство?» Оно выглядело гигантским, а сам он на фоне дома и построек игрушечным. Я от души улыбнулась приветливому мистеру Фоксу. «Здравствуйте. Рада познакомиться». А в следующий момент я задохнулась от удивления. Из дома на крыльцо стали выходить молодые мужчины. Да какие! Это были просто какие-то богатыри из сказок Пушкина. Они все выходили и выходили... Я никак не могла их рассмотреть или хотя бы сосчитать. Все они были неуловимо похожи на Чарлза, но словно отлиты из какой-то другой, совершенной формы. В итоге всего их вышло 14. Я совершенно невоспитанно разглядывала их то одного, то другого. Они дружно и нестройно поздоровались, а чарльз хитрецой глянул на меня, с удовольствием наблюдая за моей растерянностью. Доусон тоже посмеивался, приветствуя ребятишек, заодно представляя их мне. Кеннет, Дуглас, Конор, Эдвард, Роберт, Уильям. Я только успевала кивать и хоть как-то запомнить их. А затем нас пригласили войти в дом. Убранство дома теперь уже не удивляло меня, хотя не могло не поражать так же, как и хозяйство снаружи. Все было здоровенным, крепко сделанным, без какого-либо изящества, просто добротным. Несмотря на размах, в доме было достаточно уютно. Чувствовалась женская рука, хотя хозяйки я еще не видела. Только девочки-служанки засуетились, накрывая на стол. Вся мужская братья чинно расселась. Нам с Брайаном предложили почетные места за столом, на котором при желании можно было кататься на коньках. Такой он был огромный И зеркально гладкий. Пока девушки накрывали, выставляя блюда с обильной пищей одно за другим, Доусон с Чарльзом вели светский разговор о погоде, о соседях, об урожае. Сыновья Чарльза следили за разговором, однако в него не вступали. Одно место за столом оставалось свободным, оно было как раз между мной и хозяином дома. Я предположила, что оно предназначалось для хозяйки, и с любопытством ждала её появления. Мне не терпелось познакомиться с женщиной, которая произвела на свет этих прекрасных парней, да еще и в таком количестве. А еще я начинал догадываться, с какой целью мы сюда приехали. Что ж, Доусон, неплохая мысль, просто отличная. Только согласится ли Чарльз отправить своих ребят в такое отчаянное путешествие? Словно прочитав мои мысли, Чарльз Фокс повернулся к Доусону и проговорил негромко. «Что ж, Брайан, давай о деле. Рассказывай». Доусон крякнул, глянул на меня и начал рассказывать.